Мрацкий понял, что если он начнет оправдываться, то Щепина прямо скажет ему «Уверена я, что все рубли Нилочкины». «Когда ждете к себе дорогого сынка, Бориса Андреевича», произнес Мрацкий приветливо, чтобы переменить разговор. «Скорости жду». «Ненадолго? Уж не знаю права. Желалось бы мне подольше его поглядеть, а там как начальство». Полагаю я, что и Нилочка теперь с вами радуется. Ждет не дождется Бориса Андреевича? Да, радуется. Ведь она его любит, обожает не меньше вас. Он ей, так сказать, брат родной. И при этом Мрацкий ехидно глянул своими проницательными и злыми глазами в строго холодное лицо Щепиной. Да, конечно, отозвалась Марьяна Игнатьевна. Вместе росли, что брат с сестрой как же не любить. Да-да, именно братнина и сестрина любовь. Душа в душу ведь они жили, вместе игрывали, дрались, мирились, целовались. Борис Андреевич для Нилочки самый близкий человек. Думаю, приглянись, кто ей. Первому вашему сынку поведают свою тайну. Прежде вас ему поведают, что сестра брату. В словах Мрацкого… По-видимому, не было ничего, кроме приятного для главной мамушки. А между тем Щепина, несмотря на умение сдерживать себя, умение составлять выражение лица, какое ей хотелось, все-таки теперь не сдержалась. Брови ее сдвинулись, в глазах виднелся гнев. И это заставило Мрацкого подумать про себя. «Умная баба, а в этом дура. Думает никому неведомо. Чисто как тетерка, сунула голову в траву, а сама вся наружи и думает, что коли сама ничего не видит, так и ее не видно. Мрацкий снова собрался заговорить что-то ехидное, судя по новому выражению, которое появилось на его лице. Но в эту минуту дверь отворилась и вошел довольно высокий плотный человек с сильной сединой в коротко остриженных волосах. Полное лицо было красновато, Большие добродушные серые глаза смотрели сонно или были опухши. На нем было русское платье, кафтан, шальвары и высокие сапоги. Это был Жданов, вернувшийся поздно с охоты, только что проснувшийся и поспешивший на приглашение товарища по опекунству. Он поздоровался с Мрацким и Щепиной, потом торопливо сел тоже к столу и, поглядев на них, начал улыбаться. Лицо его говорило: ну вот и я. Звали, беседуйте, а я сейчас подмахну, если не рукой, так разумом. Что не предложите, я сейчас готов с большим удовольствием. И в эту минуту Жданов думал: эх, остынет там все, разогретое потом ешь. С хорошим полем поздравить можно, спросил Мрацкий. Да, да, оживился Жданов. Некуда девать. «Две дюжины зайцев отправил в Самару в подарок куму, две дюжины к вам на кухню доставили, да еще две или три распределили по дому. Нынче к вечеру во всяком-то крутоярском жителе в животе кусочек зайца будет». «Нехорошо это, Петр Иванович», — усмехнулся Мрацкий. «Сказывают, зайчье мясо есть не надо. Почему так? Сказывают, много его есть не надо». Трусливость в человеке от заячьего мяса распространяется. Сказывают, ешь человек всякий день зайца, то к концу года будет совсем ледащий. Трус хуже малого ребенка». «И что вы, полноте?» — серьезно отозвался Жданов. «И сколько же я зайцев в год-то съем? Мое любимое блюдо, а ведь вот, кажется, не трус». Мрацкий усмехнулся и подумал. «Хорош пример выискал».